Должен ли государь вооружать свой народ? Ответ – он должен вооружить часть народа, чтобы иметь собственное войско. Тогда довольны будут вооруженные доверием к себе, а остальные поймут, что государь доверяет народу через его часть. В чем проблема? Если государь просто вооружит народ, то он становится от народа з а в и с и м Его могут скинуть. Значит, вооружать всех опасно. Когда вооружены все, это ведь непонятно, где может что возникнуть. Не то, что весь народ как целое – может вбунтоваться. Но даже часть какая-то, какая-то территория, какие-то подразделения могут вбунтоваться, потому что они вооружены. Если вообще не вооружать, то тогда народ видит, что государь боится собственного народа. Тогда такой государь, такого й с у д а а р ь т к о государства точно не любит. Значит, вооружать надо всегда часть. Фирмы, что такое вооруженное? Мы уже говорили о том, что любая позиция оценивается с управленческой точки зрения э теми о т рычагами, которые на этой позиции даны. То есть теми ресурсами, тем бюджетом, теми правами, которые даны на данной, данной позиции. То есть становится в той мере, в какой она является центром принятия решений, самостоятельных, без согласования с другими. Вооружить – это значит дать дать н права распоряжаться некоторыми ресурсами по собственному усмотрению без согласования с вышестоящим. Это значит вооружить. Если перенести на д е н ь и значит, человек какие-то деньги может тратить по своему усмотрению, и никто от него не имеет права требовать о т ч е т н о с т ь У нас сейчас в парламенте в эстонском, точнее, в государстве, идет сейчас некая полемика. Значит, раньше был закон, когда и предприниматели, и члены парламента, и э, министры, то есть исполнительная власть, расходуя какие-то средства, должны были отчитываться по ним. То есть автомобиль, значит, пользуясь для фирмы, значит, надо ввести путевые листы, у нас там человек делает путевые листы, ну, чтобы можно было списывать горючее, да, вот. У нас такой, у вас нет такого, будет, не волнуйтесь, будет. У нас на Украине, да? Будет, будет, будет, будет. Это везде есть. То, есть. то бывает, то не бывает. Ну, короче говоря, вот такой закон. Закон дурацкий, потому что понятно, что автомобиль используешь личных целях, потому что все время работаешь, да? Но с точки зрения тех чудаков, которые законы придумывают, А у них такое раздвоение ума, поэтому сами они используют в личных целях автомобиль, но считают, что руководитель фирмы и собственник не может в личных целях использовать служебный автомобиль. Поэтому надо писать, придумывать какие-то маршруты, куда ездил, с этой пудочки сюда, и з за расходовал столько-то бензина и так далее. Глупость полнейшая, которая заставляет тратить, ну, придумывать можно маршруты разные, но это заставляет трудовые ресурсы тратить на придумывание глупостей. Так вот, парламент принял решение, что члены парламента освобождены от необходимости это делать. Вся страна – да, а члены парламента освобождены. Начался шум в газетах, потому что есть люди очень, э, так сказать, э, ну, как сказать, авторитетные и высокопоставленные, которые не являются членами парламента. Значит, им стало обидно. Они подпадают под это, а парламентарии, которых они продвинули, нет, да, получается глупость. А социальная несправедливость. Более сильный человек не имеет права то, что более слабый делает, да? вот, потому что реально сильным людям некогда заседать в парламентах, и время более ценно, чем то, что парламентарий получает, да? а соответственно, Союз работодателей, по-моему, или кто-то я забыл кого, или Союз потребителей, забыл, какой-то там союзов там много всяких. в Эстонии много союзов, где з а п р а в л я ю т естественно, не русская часть населения. Вот, они возмутились и подали на обжалование этого закона. вот Значит, так вот, это я к тому, что довольно серьезная вещь, что человек за что должен отчитываться, а в данном случае отчет, это значит, быть должен быть удовлетворительный отчет для налоговой инспекции. Это не просто ты написал, ездил бабушку свою встречать, да? Это значит отчитываться, но, но не о н отвечать за то, как ты потратил. А тут уже с к а ж е т нет, бабушку встречать, все, и зарплаты вычитаем, да? Вот. Значит, итак, э, мы говорили о том, что значит вооружить. Вооружить – это значит дать право окончательно принимать какие-то решения. Окончательно. Не спрашивая ни у кого на то разрешение. Например, окончательное решение по тратам своего свободного времени. Если только не на свободном графике человек. Но одним руководителям они должны отчитаться, где ты был вчера с 9 до 11, а другому такой в язык не повернется вопрос задать. Это значит, мы его вооружили. Он сам тратит свое время. н а ч принимать на работу без согласования с нами, увольнять, тратить деньги какие-то и так далее. Вот что значит вооружить. Всю фирму, всех можно вооружить? Нет, говорит, нельзя всех вооружать. Нельзя. Вооружить надо только часть. Только часть должна быть центрами принятия решений. Не каждый коллективе, только часть должна быть. Тем самым, когда видят, что есть люди, которые сами распоряжаются бюджетом, который сами определяет быть на работе или на по делам уйти и так далее то тогда коллектив видит что мы доверяем коллективу вот есть люди которые тут по своему смотрели д е л а т значит дело не в том что мы никому не доверяем если я каждую копейку сам решаю потратить не потратить можно ли уйти с работы каждый человек там из 200 скажем д о л ж е н ко мне прийти и спросить можно я завтра не буду там после пол пятого у йду домой да? это если такой порядок завел значит народ понимает я никому не доверяю Если я никому не доверяю, кто будет доверять, мне никто не будет доверять. То есть бы я буду руководителем, не пользуясь доверием с о стороны других. з н ч и т и так. Надо, чтобы часть народа это д е л о имела право принимать решения о к о н ч а т е л ь н о А основная масса нет. Она будет довольна, что она отлична от других, что я доверяю. Вот им я доверяю бюджет, т а и что-то еще. Я им доверяю. То есть я человек, который способен доверять и способен не доверять. Поэтому я человек вменяемый. Кто кто не способен не доверять, всем доверяет, тот невменяемый. Кто не способен кому-либо доверить, все контролирует, тот тоже невменяемый. Вменяемый тот, кто может кому-то доверять, кому-то нет. И всегда можно попасть из одной категории в другую, если будешь себя хорошо вести, условно говоря, и так далее. Вопрос из зала. Это совпадает со структурой фирмы, с иерархией фирмы? Оно может совпадать, может не совпадать. И часто не совпадает. Мы, скажем, руководителям среднего звена, мы можем доверять, скажем, ресурсов больше, чем вышестоящему. Скажем, заместитель может не обладать никаким бюджетом. А руководитель п о д р а з и л и может обладать бюджетом. да Это не обязательно совпадает. Все зависит от того, есть функциональный, есть линейный руководитель. Свое мнение лучше говорить тогда, когда он него спрашивает. Потому что ему просто скам свое мнение. Один раз сказали, что он теперь побежал с нами советоваться. У него номинальное право есть, а реально он все время с нами советует, то есть спрашивает решение. Этого нельзя делать. Но если мы хотим, мы сейчас залезем в сторону делегирования, если мы хотим обезопасить себя, когда дали большие права, от того, чтобы человек там дров не ломал, то мы должны поступать следующим образом. Как только у нас такое подозрение возникло, то мы интересуемся не фактом, а его планами на будущее. Мы планами. Как ты собираешься, кого нанять на работу собираешься, там, как эти деньги потратить собираешься, ты будешь тратить, но как ты их собираешься. Он нам говорит, как он собирается, что собирается делать. Мы говорим, так вот ты, значит, вот к этому числу чего сделаешь? Ну, вот я думаю, вот я к 15-му сделаю это. Ну, значит, к 20-му ты уж это точно сделаешь, да? Конечно, точно сделаю. Вот теперь к 20-му м о ж е м спросить, ну и как тебе удалось выполнить тот план, который ты мне рассказывал? Не удалось, да? А почему? Вот теперь мы задаем вопрос «почему?», и он зависит уже от нас с некоторой ноткой власти. Ты сам собирался, тебе не удалось «почему?». Одно дело я приказал, тебе не удалось. Это значит, а ты же сам собирался. Ты сам собирался вот нанять таких людей. Нанял кого-то других. Я спрашиваю, а почему? Если у тебя все время не совпадает твой собственный план с твоими делами, я говорю так. Давай-ка ты, друг мой, со мной советуйся, а то ты, п о л у ч а е ш ь сам себя подводишь. Собираешься одно делать, а делаешь другое. Не просто я и м дал права, мне не п о н р а в и что делать, я забрал обратно управление. Нет. Когда он не прошел то, что сам спланировал, то, что сам хотел сделать, у него не п о л у ч и т с ь Это очень важно. Это очень важно при воспитании детей, когда мы интересуемся планом ребенка, а потом, почему ему не удалось, р а с спрашиваем, он уже чувствует другую обязанность отвечать, когда не удалось ему сделать его собственный план. о д о дело, мы ему сказали, делай это, почему тебе не удалось? Почему ты не д е л а л ш ь что же мы сказали? Он сразу в позицию становится т а к у ю оппозицию становится к нам. А если п о ч е м у т ы же собирался, почему не д а л о с ь Он знает, что надо ответить. И теперь он начинает критически сам к себе относиться, потому что теперь у него возникает как бы моральная обязанность, ч т о тебя критиковать в какой-то мере. Вот. Донес я разницу б е ж д у тем, что нарушает человек собственный план или чужой? Да? Может ли новый государь полностью разрушить свой народ? Ну, частично я ответил, но сейчас вот мы ответим поточнее. Может ли новый государь полностью разрушить свой собственный народ? н а государь новый, собственный народ, может он разрушить или нет? Мы же знаем, что нового государя могут не все принимать на ура. Может он разрушить свой народ? з д а ч и т ответ т ы «Разоружив п о д д а н н х он о с к о р п и т их недовериями проявит тем самым трусость или подозрительность. А оба эти качества не прощаются государям и придется обратиться к наемникам». Значит, и так, на, на примере фирмы новый государь полностью разоружить. Что значит? Вот вы пришли, купили фирму, пришли там ей руководить. Вы новый государь. Полностью разоружить, разоружить – это значит никому ничего не доверять теперь. Вот вы пришли, все, все ко мне, не доверяю ни одной копейки, по любому вопросу ко мне, потому что я новый, вас не знаю и так далее». Вы тем самым оскорбите. Они, может, там много нормальных работников, которые с вашим приходом не собирались ни начинать вороват, ь ни хуже работать, а вы оскорбили всех недоверием. Вот. Этого нельзя делать.